Глава восьмая. Муки героя Щита. Жизнь вернулась в привычное русло. Мы продолжали лечить детей от ментальных травм с помощью магии Рафтали и терапевтических превращений Рафтян в Цербера. Многие медленно, но уверенно шли на поправку, а что касается остальных, то мы понемногу разрабатывали альтернативный план лечения, предусматривающий возможность обращения к Харун за новым телом. Пенси собрала все силы на подавление внутренних конфликтов, так что все прогнозы говорят, что в ближайшее время она нам не угроза. Всё это заслуга Мелти, который сумела посеять семена раздора. Кроме того, поскольку Наталья пока находится в шельтране, Пенси в случае чего будет ещё сложнее бросить в бой героев. Остаётся только надеяться, что им хватит ума не совершать глупостей. В один прекрасный день я находился в очередной торговой поездке. Дело было к вечеру И я обсуждал с Рафталией, что неплохо бы телепортироваться на ночь в деревню, и вдруг я заметил, что Сиан, тоже оказавшийся в нашей группе, смотрит на меня так, будто хочет что-то сказать. Я переглянулся с Рафталией, затем спросил. Что-то случилось? Ну, Сиан лишь потупила взгляд. Возможно, мне придётся рассказать о её поведении Мамору. «Что с тобой такое?» Спросила прибежавшая Килл. Сегодня она, как обычно, помогла созвать целую толпу покупателей. «Вы ведь герои счета сама будущего, да?» Наконец спросила Сиан. «Ну да». «Вы такой же, как братец Мамору?» «Если это о том, что мы оба герои счета, то да». «И вы сумели вылечить килл от травмы, правда?» Я посмотрел на килл. Ну как сказать. Вроде идёт на поправку. Откровенно говоря, мне сложно сказать, вылечилась килл или нет. Но что-то подсказывает, что прямо сейчас нужно ответить однозначно. «Да». «Значит, вы можете помочь братцу Мамору?» По Маморо. Мне всегда казалось, что это Маморо помогает Шилтрану. Однако затем мне вспомнилось недавнее происшествие, когда я спросил Маморо, может ли он разобраться с Харон, но того вдруг начался приступ примерно как у Кэл. Я всегда полагал, что это непросто, и вот теперь Сиан, наверняка знающая всё под покровом, решила, что я могу помочь. Что не говоря о Маморо, во всю ухаживает за детьми, и от этого в детях просыпается энтузиазм. Кроме того, Маморо находит время помогать нам с торговлей. У нас с ним наладились прекрасные отношения. Почему ты спрашиваешь меня? Может, на эту тему лучше разговаривать с Харуной или Райн? Я думаю, они не смогут его вылечить. Галедина Фаура, я подумала, что тут может помочь только ещё один герой с штата. Интересно, что Сян к Фауру наты. А Фор почему-то до сих пор стесняется Сян, причём она сам ему может объяснить, почему так ведёт себя. Я сейчас вернусь в замок. «Когда совсем стемнеет, незаметно проберитесь в замок и обязательно возьмите с собой подарки Харон». «Видимо, показать проще, чем рассказать. Хотя да, Сиан в принципе застенчивая и не слишком разговорчивая. Это только со мной она почему-то легко идёт на контакт. Если ты настаиваешь». «Спасибо. Только не берите много людей, и особенно не берите ту девушку, похожую на Рафталию». «Наталию?» Сиан молча кивнула. «Почему это я не могу взять Наталию?» Впрочем, она по несговорчивости может дать Фуру и Клер, так что отчасти я понимаю просьбу Сиан. «Можете взять с собой Фуру и Рафталию?» «Мы пойдём в замок втроём?» Не совсем понял, почему Сиан предлагает именно такой состав, но по крайней мере я буду в компании элитных бойцов. «Рафо?» «Да, вы обе отлично прячетесь, поэтому тоже можете прийти?» Ответила Сиан, поглаживая подошедший к ней Рафтян. «Да, Фо?» Судя по тону Дафтян, она одобрила этот поход. «А я?» Килл тебе нельзя. Ты обязательно начнёшь шуметь. И Филореалов тоже не берите. Сян даже перекрестила перед собой руки, показывая, чтобы Килл не приходила. Хотя между собой Килл и Сян по-прежнему общаются по слогам, но вроде бы они научились понимать друг друга. Должен сказать, Сян ставит довольно жёсткие условия. Казалось бы, это только игры могут требовать определённой команды для прохождения очередного уровня. В чём же причина? Хм. Что скажешь, братец? Тут сложно что-то сказать, потому что я не знаю, что Сян от меня нужно. Но с учётом взаимных отношений между Мамору и Шилтраном, отказ ни к чему хорошему не приведёт. Не знаю, как это внятно описать, но по Сян видно, что дело серьёзное. Чувствуется, что если я махну на это рукой, то упущу нечто крайне важное. Если у Мамору какие-то проблемы, лучше в них разобраться. Хорошо. Так до скорого. Ага. Следите за дозорными и сигнализациями. Ни в коем случае не попадайтесь. Да-да. Мы ненадолго вернулись в деревню, оттуда отвели детей Мамору в замок Шильтрана и заодно поговорили с Мелти, которая вела очередные переговоры с правительством. Она была в прекрасном настроении, потому что восстановление страны продвигалось хорошими тампами. Мы снова вернулись в деревню. После ужина я собрал команду, о которой говорила Сиан, Рафталия Фоур и Рафтянки. Таким составом мы и проникли в замок Шильтрана. Рафталия и Рафтянки скрыли нас магией, и мы вскарабкались по стенам, пользуясь уровнем и результатами наших тренировок. удивиземлившейся во дворе, мы пришли в оговорённое место и увидели, как Сян прячется за укрытием. "Мы здесь", тихо сказал я. Вдруг Сян вскинула уши. Она посмотрела на нас, показала на стену и сказала: "Ждите, не показывайтесь". Она успела вовремя, потому что Рафталия как раз собиралась отключать заклинание. Но теперь мы увидели, что над стеной летает стайка пташек, словно патрулируя территорию. Это просто ночные птицы, наверное, фамильяры. Прошептала Рафталия: "А в этом замке охране занимаются ещё и фамильяры. Они поднимут много шума, если увидят вас. Их так научили", объяснила Сян. "Понял. И что нам делать?" "Постарайтесь не издавать звуков. За меня не волнуйтесь. Я всё равно чувствую, где вы находитесь. Это же насколько у неё развитое чутье, что против него не помогают даже маги Рафталии". "Фор, это же ты?" "Да." Хотя Сян не должна была видеть, где находится Фор, она взяла его за руку и пошла. Фору, кажется, стало некомфортно, но он смог выдавить из себя, но он смог выдавить из себя, да, и послушно пошёл за Сян. Что ни говори, ему явно не нравиться быть рядом с ней. Но почему? Казалось бы, у него большой опыт работы с детьми, ведь он долгое время ухаживал за Атлой. Пока я раздумывал над этой загадкой, Сян вела нас по замку шельтрана. Как же здесь тихо. Моя деревня в это время ещё не спит. После ужина начинаются вечерние тренировки, помывки, обсуждения в кругу друзей событий последних дней. Мне казалось, что и Мамору со своими детьми живут точно так же. Однако почему-то тут слишком тихо. Кстати, в городе тоже. Да, днём там довольно оживлённо, но такое чувство, что в шильдране никто не веселится. Все только отдыхают. Возможно, сказывается постоянный стресс, ведь это маленькая страна, которую постоянно втягивают в конфликты. У меня появляется неприятное чувство, что меня тут держат за гостя. Когда я появляюсь, все счастливые и весёлые, а как только ухожу, всё затихает. Мы продолжали идти по замку, и наконец, стойте, впереди будет место, где совсем нельзя шуметь. Сианна отпустила руку Фоура, дошло до тупика и толкнула стену. Она с шумом отехала в сторону, открывая лестницу вниз. Так, кажется, я уже недавно видел нечто похожее. Это опять работа Харун? Она и тут построила подземелья. Вдруг из проёма выснуло со монстра Вернее, похожая на цыплёнка-переростка существа и посмотрела на Сиан. «Пья! Следишь, физиотиан? Умница!» Сказала Сиан. Физия поприветствовала её взмахом крыла. У меня появилась куча вопросов, но я не мог говорить вслух. «Пья-пья!» Что-то назидательно сказала физия, будто поторопливая Сиан. «Знаю. Уже иду». Кошка-девочка начала спускаться, а тем временем подала нам знак за спиной, чтобы мы не отставали. Мы аккуратно прошли следом за Сиан и тоже пошли по лестнице. Физия надавила на стену крылом, и проход снова закрылся. Она вернулась на площадку и принялась чистить пёрышки, следя за лестницей. Сиан попрощалась с ней и пошла дальше. Что это было за птица? Ничего подобного мне пока не встречалось. Судя по немым вопросам, на лицах моих спутников им тоже. Очень захотелось задать Сиан пару вопросов, но она спешила вперёд, словно мы не могли терять времени. Наконец я почувствовал, будто мы прошли через невидимую плёнку... Я остановился, чтобы осмотреться. Сяна вернулась и показала пальцами листок. Подарки Харон? Видимо, они работают как удостоверение и позволяют проходить через эту сигнализацию. Дальше проход превратился в коридор с комнатами, очень похожими на подземную лабораторию Харон. Судя по количеству дверей по бокам, на строительство этого подземелья ушло немало времени. Однако Сяна шла вперёд, ни на что не отвлекаясь. По пути мы прошли мимо решётки. Я посмотрел, что за ней, и увидел хропящего взобра человека. Что это такое? Я даже не могу внятно описать эту расу. Больше всего этот зверь-человек напоминал волчацу, но с волчьей пастью и клыками. Это какая-то химера? Что она здесь делает? Мы точно в шельтране. Мы прошли мимо клетки, не издавая звуков. Скорость Иона остановилась. Теперь идите точно по моим следам, пробормотала она себе под нос, и стала как-то странно вышагивать. Я посадил рафтянок на флоут-шелл, ты послушно пошёл по следам Сян. Только у нас же ещё рафтали и фаур есть. Как же бесят эти ловушки. Проще всего будет создать им дорожку из артшилда и так далее. Я призывал щиты, и мои спутники запрыгнули на них, следуя за мной. В конце концов, они благополучно догнали нас. Вскоре мы добрались до ещё одной клетки, её снова заглянуло внутрь. На сей раз внутри стоял цилиндр с питательным раствором, в котором плавала, похоже, на орла птица. Красная, огненно-красная. Теперь гуськом. Невозмутимо скомандовал Сиан, показывая вперёд. Сначала я ничего не заметил, но приглядевшись, увидел тонкую проволоку, натянутую посреди прохода. А такую можно и порезаться, хотя мне это не грозит. В принципе, я бы мог смело пройти через неё, но будет неприятно, если она окажется привязана к какой-нибудь сигнализации. Всё-таки охрана в этой лаборатории, что надо. Так мы и шли, избегая различных ловушек. В конце концов, впереди показался силуэт ребёнка, явно поставленного здесь в качестве дозорного. Фигура показалась мне знакомой. Её ребёнок выглядел меланхолично, был одет в голубую одежду и носил на спине рюкзак. «Добрый вечер, Фитория», — сказала Сиан, поднимая руку. «А? Фитория?» Я тут же присмотрелся к девочке, с которой поздоровалась Сиан. Действительно, она выглядела как знакомая нам Фитория, только ещё моложе. Еле удержался, чтобы не закричать. «Хм?» Фитория покрутила головой и потянулась к нам рукой, словно почуяв моё волнение. «Но мне удалось избежать касания». Что ты делаешь? спросила Сиан, когда Фиттория недоумённо посмотрела на свою ничего не ношащую руку, а затем вновь протянула её. Мне казалось, там что-то есть. Очевидно, здесь только я. Возвращаясь на свой пост. Ага. Фиттория отвернулась хотя до самого конца сохранила недоверчивый вид. Ох, пронесла. Но главное это точно Фиттория. Не думаю, что я обознался, ведь когда она отвернулась, я увидел крылья на её спине. Но дальше Сян старалась издавать при ходьбе побольше шума, чтобы отвлекать от нас внимание. Она оставалась лишь у тени за ней, говорить мы пока не могли. Наконец наша проводница вошла в какую-то комнату. "А, Сян, где ты была?" спросил находившийся внутри Маморо, ласково посмотрев на кошка-девочку. "Захотела подышать свежим воздухом, пошла гулять во дворе. Ясно, но сегодня у нас биохимический день, так что все должны действовать по плану." Я удивился происходящему даже больше, чем неожиданные встречи с Виторией прошлого. Дело в том, что справа от Маморо, по отечески журившим Сиан, стояла куча цистерн, в которых плавали остальные его дети, и у всех были закрыты глаза, словно они спали. С другой стороны, от Маморо плавала ещё одна птица вроде той, что мы недавно видели, хотя нет, она была ближе к человеку».